Глава одиннадцатая. Добрый цирк чудес Феди Рафинелли. Именно так было написано на длинном баннере, украсившем бывший трейлер «Бим и Бома». Это Надя проявила свой новый для Феди талант. А еще, оказывается, Надя умела водить машину. Поэтому она вела помятый аварии трейлер, а Феди сидел рядом с ней и осмысливал происходящее. Он то и дело пялился в зеркало заднего вида на свое новое лицо и трогал свой новый нос, словно проверяя, что все это не сон. А когда он не смотрел в зеркало, любовался Надей. Более красивой девушки он не встречал ни в одной стране мира, а объездил их Федя немало. Церковой караван в полном составе двигался в сторону Люнебурга. Именно там, в родном городе Наде, где только вчера с успехом прошло выступление труппы, им предстояло дать первое представление в обновленном составе и с новыми, доселе невиданными, добрыми и веселыми номерами. Тут нужно объяснить, что началось их новое путешествие с желания сэра Пинкертона. Это он попросил Румпельштильцхена отправить их в цирк, В полном составе на гастроле. Если бы не Пиня, пару часов назад все артисты Рафинелли разбежались бы кто куда. У всех были грандиозные планы. Гномы думали вернуться в родные Карловы Вары и зажить там по-человечески. Белоснежка собиралась на поиски своего принца. Амбициозные Волковы, взяв по тигру пони и мартышки, намеревались покорять самые знаменитые цирки мира. Но хуже всех... Пришлось Гаруна-аль-Рашиду, которого желание Пини буквально выдернуло из его мечты сказочно красивого и богатого Богдада восьмого века. А ведь он уже успел стать там калифом! Так теперь его и звали коллеги. Калиф на час. Гарун обозлился и не мог дождаться момента, когда он распилит Пиню на арене. А ждать предстояло еще долго. В ближайшее время показать номер было невозможно, тело Пини еще недостаточно отросло. Гаруну пришлось отдать крышку от бидона, чтобы он поменьше расстраивался. Вот так все артисты цирка вынуждены были отказаться от своих планов и снова отправиться на гастроли. Почему в Люнебург? Да очень просто. Этот городок был ближе всех, там любили цирк Рафинелли, И там жила Надина, бабушка, у которой девушка хотела получить благословение на свадьбу с Федей. Она должна была состояться на следующий день в соборе покойного пастора. Все артисты цирка, естественно, были приглашены. Недалеко от въезда в Люнебург Федя заметил на обочине согнутую в три погибели фигурку. Это роб из последних сил катил свой бидон. Федя высунулся из окошка и помахал ему рукой. Но бедный, очень богатый парень не обратил на него внимания. А если бы и обратил, все равно не узнал бы. Ведь Федя теперь стал таким красавцем, что хоть мороженое по телевизору рекламируй. Первое представление ребята решили дать бесплатно, в честь исполнения желаний, что и было написано на баннере, который предстояло натянуть над входом в цирк. Они опять въехали в городок на рассвете и снова все утро натягивали шапито только теперь без понуканий и издевательств Бим и Бома. А потом... Потом они весь день репетировали новую программу. Надя с Федей сбегали к бабушке-зеленщице, вернули ей тележку и подарили золотой бидон в качестве выкупа за невесту. Правда, им пришлось два битых часа убеждать старушку в том, что Надя — это Надя. Хорошо, что бабушка оказалась сговорчивой и верила в сказки. Ну и, конечно, глаза Нади помогли. Не в том смысле, что она что-то спалила ими, просто они остались прежними, и бабушка наконец-то признала внучку и согласилась выдать ее за Федю. Ну а потом, окрыленные согласием бабушки, больше родных-то у них и не осталось, ребята присоединились к остальным артистам. Приходилось переделывать каждый номер, и Федя с Надей принимали живое участие в постановке, давая дельные советы Гномам, Белоснежке и Волковым, пока их вежливо не попросили пойти погулять. Вечером, за час до открытия цирка, к ним заглянул удивленный господин Блюм. «Я целый день пытаюсь дозвониться до господ Рафинелли, но они как под землю провалились. Может, кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Со мной никто не договаривался о дополнительном выступлении. Где Бим и Бом? Почему вход бесплатный? Обычно половина сбора с билетов поступала в казну города. Как вы сегодня будете расплачиваться?» Вот такая неожиданность. Гномы замерли на арене, прекратив репетицию. Быстрее всех нашлась Надя, которую мэр категорически не узнавал, впрочем, как и Федю. би Бом очень заняты и вряд ли появятся сегодня здесь. У нас совершенно новая программа, и мы решили сделать подарок любителям цирка из Люнибурга. Но мы совсем не против, чтобы вы объявили горожанам, что это подарок от вас, господин мэр». «Да? Ну ладно». Конечно, лучше бы деньгами. Недовольно ворча под нос, мэр удалился, и репетиция продолжилась. Любители цирка из Люнебурга были удивлены неожиданным скорым возвращением цирка Рафинелли не меньше, чем их градоначальник. На представление пришли только самые верные поклонники злого цирка ужасов, которых не смутила даже новая вывеска. Они решили, что это очередная шутка от «добрых», «Старых бородатых клоунов. Детей сегодня никто с собой не взял. Чего их каждый день в цирк-то таскать?» Поэтому прямо перед представлением на трибунах оказалось довольно много пустых мест. Но это совершенно не смутило и не расстроило Федю. Ведь сегодня должна была осуществиться его главная мечта. «Он покажет доброе и веселое цирковое представление», и публика поймет и оценит, как это здорово. «Все будут в восторге», — так думал Федя, с приделанным красным клоунским носом, выкатывая на арену на своем моноцикле под барабанную дробь мартышек, уже стоящих там с большими там-тамами, на поне и черной свинье в белых попонах. Одновременно с ними на арену выскочили гномы. Подпрыгивая, как каучуковые мечи, они заскакивали друг другу на плечи, Выстраивали пирамиды из своих тел, крутили в воздухе сложные фигуры. Потом Федя жонглировал двадцатью предметами одновременно. Мартышки творили чудеса ритмичности с барабанами. Пони и свинья танцевали сальсу на задних ногах, а гномы-эквилибристы бородатыми кометами летали над ареной, бегали на ходулях, приставных лестницах и даже на тростях. Неожиданно включился яркий луч прожектора из-за кулис. Скажу вам по секрету, это был свет из глаза Нади. Она быстро научилась управлять его вредоносностью и могла запросто работать осветителем в цирке. Луч ударил под купол, ярко осветил его, и все присутствующие увидели, как там, практически без страховки, крутится на вращающейся трапеции прекрасная белоснежка. Но если вы думаете, что, увидев все это великолепие, цирк взорвался аплодисментами, то вы серьезно ошибаетесь. Пары-тройки жидких хлопков от люны буржцев артисты все же дождались, но основная масса публики пребывала в полном недоумении. Многие зрители зевали от скуки, а некоторые даже принялись недовольно свистеть, чего ни разу не случалось раньше». «А где же клоуны?» — закричал какой-то нетерпеливый лавочник. «Где наши любимцы Бим и Бом? Где у пальчик на худой конец?» «Точно!» — подхватил эстафету недовольства его сосед, хозяин пивнушки. «Без клоунов? Скука! Хватит уже мелькать перед глазами! Где наши суровые бородатые весельчаки Бим и Бом со своими забористыми шутками? Давайте вместе позовем их!» И весь цирк дружно заскандировал. «Бим-бом! Мы вас ждем! Бим-бом! Мы вас ждем!» Эти организованные взывания очень не понравились Наде, стоящей за кулисами. Потому что девочка твердо знала от покойного отца, «Если вы позовете темные силы к себе в дом, они не приминут воспользоваться приглашением». Как только расстроенный Федя Заехал за кулисы и, чуть не плача, пожаловался «Им не нравится!» Надя буквально стащила его с моноцикла. «Да и черт с ними! Нужно скорее убираться отсюда! Просто сядем в наш трейлер и уедем, куда глаза глядят подальше отсюда!» «А как же свадьба? Подождет!» За кулисы с арены вернулись запыхавшиеся гномы и недоумевающая белоснежка. «Это полный провал!» — выдохнул вторник. «Им нужны грязные, обидные шутки и падающий клоун», — добавил понедельник. «Бим-бом!» — надрывались зрители. «Теперь они еще и ногами топали, громко-громко». «Может, упадешь пару раз в опилке, и они успокоятся?» — предложил Федя Среда. «Ни за что», — твердо ответил мальчик и снял накладной нос. «Я не предам свой новый цирк». За кулисы со стороны трейлеров вошли братья Волковы. — Ну что тут у вас? Не пора ли выставлять манеж для наших тигров? — Боюсь, что тигры не спасут представление, — грустно сказала Белоснежка. — А я говорить, что это глупая затея! — за кулисами появился Факир с мистером Пинкертоном на руках. — Добрый цирк никому не нужен! Я могу выйти глотать пару шпак чтобы они перестать кричать! Но ответить ему никто не успел. Рядом с трейлерами раздался знакомый устрашающий трубный звук. Мамут? поразился Федя. «Так, быстро все наружу, и спрячьтесь за трейлер, если хотите жить». Не дожидаясь реакции на свои слова, Надя схватила Федю за руку и выбежала на площадь. А за ними выскочили и все остальные. И очень вовремя. Они еле успели спрятаться за ближайший трейлер, как мимо них тяжелой поступью Диплодока прошагал мамут. Но это был не их цирковой слон. Огромный, местами обглоданный, он казался втрое тяжелее обычного. Булыжники площади, по которым он ступал, рассыпались в мелкую крошку. А еще его мощное тело тихонько полыхало синим пламенем спиртовки, холодным, ужасающим пламенем ада. На его крутой спине чернели бородатые силуэты Бим и Бома. Федя попытался дернуться навстречу родителям, но Надя удержала его, зажав ему рот ладошкой. «Это уже не они!» Когда свет луны попал на лица Бим и Бома, Федя понял, о чем говорила Надя. Более страшных лиц он не мог себе представить. Живые мертвецы из армии Румпельштильцхена — по сравнению с ними, казались героями детских мультиков. Белоснежка, увидев их, даже потеряла сознание, упав на руки верных гномов. «Теперь они будут сниться мне каждую ночь», — подумал Федя. А еще через секунду мертвый слон со своими страшными седаками зашел в цирк со стороны кулис. Мамут вышел на арену и снова протрубил, словно иерихонская труба. Публика перестала топать и кричать, и во все глаза уставилась на появившихся монстров. Наконец-то начиналось настоящее цирковое представление. Голова Бома, красная, словно ее сутки варили в кипятке, была неестественно свернута на бок. Он со страшным хрустом вернул ее ручищами на место и оскалился широченный. Недоброй улыбкой, показав зрителям желтые клыки. Соскучились по настоящему веселью, аппетитные вы наши, прорычал мертвый людоед бом, изрыгнув вместе с вопросом с полох жаркого пламени. Сейчас повеселимся! Бом плотоядно облизнулся огромным черным языком. Зрители в ответ послушно засмеялись и захлопали. Они были страшно довольны, что старались не напрасно и вызвали-таки своих любимцев Бим и Бома. Теперь-то им уже не будет скучно. Им нравились страшные маски клоунов. Они и предположить не могли, что это их настоящие лица. Зрители восхищенно разглядывали раздутые, покрытые ранами тела, поражаясь реальности грима, и даже не подозревали, в какую передрягу попали. Бим, тряся бородой, тоже оглушительно захохотала, предвкушая скорый обильный ужин. Она так смеялась, что ее красные глаза выпали из голого черепа, И ей пришлось их вправлять в глазницы вареными сардельками пальцев. Это насмешило ее еще больше, и от избытка чувств Бим застучала по спине слона тяжеленными кулаками. Мамут воспринял ее удары как команду и высоко подпрыгнул на месте, подбросив клоунов вверх. От этого прыжка... Содрогнулся не только старый шатер Шапито, и вся центральная площадь Люнебурга. Зрители попадали со скамеек, но даже лежа умудрялись аплодировать. Слон подпрыгнул еще раз. Стая! истошно закричала Бим, но было поздно. Арена не выдержала второго прыжка мамута и провалилась под ним, со страшным грохотом, сквозь которой с трудом можно было услышать прощальный слоновий стон и протяжный крик бим. «Опять — Опять! Вместо арены в Шапито теперь возникла бездонная черная яма, на которую с удивлением смотрела притихшая публика. Они думали что это часть шоу, очередная цирковая иллюзия, и сейчас все вернется на место. Готовились рукоплескать очередному чуду. Только когда из темной бездны, пройдя сквозь соляные копи, вырвался желто-синий язык пламени и поджег шатер ярким факелом, сгоревший за три секунды, до ценителей циркового искусства дошло, что представление закончено. Тогда они разом вскочили, чтобы бежать по домам, но не тут-то было. С отвратительным скрежетом края ямы обвалились ровно по периметру амфитеатра, и в мгновение ока все несчастные зрители, страшно крича, ухнули вниз вслед за любимыми клоунами, унося в бездну незабываемые воспоминания о лучшем в их жизни выступлении, «Цирка Рафинелли». Вот так за пару секунд от цирка и его ценителей не осталось ровно ничего, кроме ямы, зияющей посреди площади огромным черным зрачком подземного ужаса. Воцарилась полная тишина. «Пожалуй, это конец цирка Рафинелли», — горестно вздохнул Федя, осторожно выглядывая из за трейлера какой страшный конец я и представить себе такого не мог вполне достойный конец сказала надя обнимая его рано или поздно это должно было случиться ты ни в чем не виноват мой принц и даже мистер пинкертон на этот раз не нашел что им возразить цирк кончился на этот раз Совсем и безвозвратно. Цирк кончился, но жизнь продолжается, друзья. Хотя порой она бывает ничем не лучше цирка, зато ведь и не хуже тоже иногда бывает. И это не может не радовать. Але-ап, друзья, ваш выход на арену. Постарайтесь не упасть. И не смейтесь над теми, кто упал. Просто протяните им руку.